Каменки. В деревне Каменки бабушка и дядь Паша поселились в одной избе. Высокая изба с большими окнами была разделена заборкой на две половины, имела два выхода. Таких изб, пожалуй, больше не было во всей деревне. В дворе был огромный навес, большие конюшни и еще маленькая избенка. В этой избенке жила старенькая Троших. Раньше, говорят, все это хозяйство принадлежало ей и ее мужу, но он куда-то уехал, и все это стало колхозным, а Трошиха из... Исп... Просторные новые избы перебралась в маленькую старую. Под навесом стояли разные сельскохозяйственные машины, теперь они были колхозными, хотя раньше принадлежали хозяинам двора. Еньке с Ваней очень нравилось на новом месте, теперь они могли даже переговариваться через забор. Но взрослые почему-то были недовольны и говорили, что живут тут временно. Вскоре Еньке надоел один и тот же двор, да и с Ванюшкой из-за чего-то поссорились. Один раз он уже был у тети поранее, но совсем недолго, а сейчас ему захотелось поиграть с Катей и Егором. Получив разрешение, у бабушки Енька отправился в гости. По деревенской улице незнакомые люди то проезжали на лошадях, то проходили пешком. На дороге совсем не было травы, и босые Генькины ноги увязали в тёплом песке. Разглядывая всё и всех, он не заметил, как дошёл до закоулочка, где жила тетя Параня. Свернув за угол, он не поверил своим глазам. Вместо тупика дорога уходила куда-то в лес, а тетя Параня на избы как не бывало. «Неужели опять переехали?» Испугавшийся Енька побежал домой и столкнулся с дедом. Ну, как ж ты в городе живешь, если в деревне заблудился? сказал дедушка и за руку повел его в гости. Налево пойдешь, на выселок придешь? объяснял дедушка, останавливаясь на перекрестке. Слово выселок Енька понимал по-своему. Он считал, что раньше был хутор, а когда всех выселили, стал выселком. Направо пойдешь, на сечещий придешь? продолжал дедушка. Что такое сечащий городской мальчишка узнал потом. В каменке так называли то место, где высекли, а точнее вырубили лес. «Прямо пойдешь куда придешь?» — спросил дедушка. «К тете Паране», — буйка ответил внук. «Э-э-э, нет. пойдешь до Каланчи дойдешь. А еще дальше пойдешь до сельсовета дойдешь». «Дедушка, а кто такие Каланча и сельсовет? Это они высылают с хуторов?» «О, Каланчата». Так вон она, на угоре стоит. С нее за пожарами следят. А сельсовет это, ну, как его, такая контора, откуда командуют, и справки разные выдают. Они шли по деревенской улице, и дедушка здоровался со всеми встречными. А куда теть Паранье опять выселили? Неожиданно спросил Енька. Как выселили? Не понял, дед. Вот их дом. Они свернули направо, где все было на своем месте. Енька понял, что первый раз он свернул неправильно и чуть не ушел на сечище. Со звоном, повернувший колду в ворот, они зашли в ограду, где их встретили Егор и Кать. «Ну, как вы тут не скучаете?» — спросил дедушка. «Вот городского к вам привел погостить». Ребята очень обрадовались. Они стали показывать Еньке амбар, погреб, конюшню, огород. А когда пришел старший брат Коля, все направились на реку. Еще на подходе Енька почувствовал какой-то необычный запах. Пруд был приспущен, и на песчаной отмели обнажились водоросли и погибшие ракушки. Лодки, привязанные к колышкам, были далеко от воды и тоже напоминали дохлых рыбин. Кое-где помахивали удилищами рыбаки, песчаный отмель прорезала глубокая промоина, по дну которой струился широкий ручей. «Это усть каменка», — пояснил Коля, — «наш подон в нее впадает». За усть каменкой краснел высокий обрыв. Вот он, красный угор, о котором раньше Енька только слышал. От построек, стоящих на угоре, по крутой тропинке спускалась к реке женщина, набрякивая пустыми ведрами. Под красным обрывом на берегу и в воде торчали острые камни, тоже красного цвета. Они больно врезались ноги, и енька сразу же отстал от ребят. Коля посмотрел на мучение своего городского брата и повернул обратно. Не доходя до промоины, он сбросил всю одежду и, разбежавшись галушом, бултыхнулся в реку. Ну как тут не последовать примеру старшего брата? Вода была, как парное молоко, а река не глубокой. Коля, подняв руки, перешел на другой берег. Посреди реки вода едва доходила до подмышек. Осмелев ребята зашли в воду по грудь, прыгали, бегали по ровному песчаному дну, били по воде руками, обдавая друг друга брызгами. Наенька, шалев от радости, громко смеялся. Он первый раз в жизни купался в такой большой реке. А вечером за ужином бабушка жаловалась деду, что на новом месте Манька сбавила молоко, и куры перестали нести яйца.